Глава шестнадцатая. На следующее утро я приехала на Рыльскую улицу, вошла в приемное отделение больницы и спросила у дежурного врача. «Где у вас гараж?» «Какой?» — удивился тот. «В котором машины скорой помощи стоят?» Доктор отложил ручку. «У нас такого нет». «Неужели?» — удивилась я. «Как же к вам людей доставляют?» зачем вам автомобиль поинтересовался врач хотите больного перевести я покачала головой понимаете не так давно я сопровождала в вашу больницу своего соседа он одинокий человек и потеряла вской помощи кольцо, фамильную драгоценность подарок своейкровия врач улыбнулся очень жаль но думается вы его не найдете в особенности если вещь дорогая Во всяком случае, мне никто ничего не передавал. Давно колечко посеяли?» Я хотела было сказать год тому назад, но потом прищемила язык и задала в свою очередь вопрос. ну почему у вас нет гаража?» Доктор развел руками. Спецтранспорт отсутствует. Была раньше машина, возила нашего главврача, но потом денег не стало. Теперь Иван Георгиевич метро пользуется. Нашу клинику давно уже закрывать собираются. Здание ветхое, мест мало. Но как же больные к вам добираются? В 03 звонят, с подстанции машину присылают. Я задумалась на секунду, потом спросила. И где она находится? Наша, на Козлова, тут недалеко, — ответил врач и уставился на журнал, лежащий перед ним на столе. Я тоже машинально глянула на яркое издание «Женское здоровье». В голову мне пришла замечательная мысль. Сев в «Пежо», я начала терзать информационную службу своей сотовой сети и через пару минут стала обладательницей нужного телефона. Закурив сигарету, набрала номер в полной уверенности, что сейчас услышу короткие гудки. «Наверняка дозваниваться придется целый час», Но трубку сняли мгновенно. «Слушаю», — произнес приветливый голос. «Здравствуйте. Вас беспокоит журнал «Женское здоровье». Корреспондент Дарья Васильева. Хотим сделать материал о вашей подстанции». «Минуточку. Сейчас соединю вас с Андреем Львовичем», — ответила секретарша. «Нет, все-таки наши люди очень беспечны». Но чего эта приветливая девушка сразу поверила мне? Ведь сказать можно всё, что угодно. Впрочем, Андрей Львович при встрече тоже не попросил у меня никаких документов. Он радушно угостил меня кофе и весьма откровенно рассказал о своих проблемах. Текучесть кадров, маленькие зарплаты, старый автопарк. Когда он заговорил о машинах, я быстро сказала. «Знаю, знаю». У вас еще имеются такие допотопные «Волги» фургоны. «Ну, все-таки дело обстоит не так плохо», — улыбнулся начальник. «Мы оснащены микроавтобусами. К сожалению, они...» «А «Волк» нет?» «Давно уже». «Ни одной?» «Нет, их списали. Кстати, «Волги» оказались не слишком приспособленными для...» «Интересное дело...» Бесцеремонно прервала я Андрея Львовича. «Год назад одна моя подруга вызвала скорую, и с вашей подстанции прибыла такая Волга». «Это невозможно». «Но ее привезли в больницу на Рыльской улице». «И что?» «Так вроде вы обслуживаете эту клинику». Андрей Львович улыбнулся. «С одной стороны, верно, с другой — нет». «Это как?» В клинику могут доставить на любом автомобиле. Сейчас можно вызывать машины из платных станций. У них есть «Волги»?» Андрей Львович вздохнул. Сильно сомневаюсь. У участников великолепный автопарк, правда, стоят их услуги. Ого-го. А мы возим бесплатно. Потом он замялся и добавил. Случается, правда, что берут наши ребята на лапу, но мы стараемся искоренять это явление. Кстати, если вас интересуют «Волги», они могут быть при поликлиниках, лабораториях, НИИ. «Машины с красным крестом?» «Конечно», — спокойно подтвердил Андрей Львович. «А еще существуют медсанчасти и санитарные посты на различных предприятиях. Времена сейчас суровые, денег на медицину выделяют мало. Вполне вероятно, что подобный автомобиль еще на ходу, Если он в хороших руках находится, может весьма бойко бегать». «А почему вас так взволновала «Волга»?» «Да следующий материал мне заказали про автозавод», — отмахнулась я. «Не берите в голову». Андрей Львович начал рассказывать о ветеранах подстанции, а я погрузилась в свои мысли. Поликлиники, медчасти, санитарные посты — А еще к этому списку смело можно добавить всякие НИИ, имеющие лаборатории. И потом, вдруг та допотопная машина была из Подмосковья. В области предприятия бедные, вот и используют старушку. Короче говоря, дело, похоже, безнадежное. В полном отчаянии я покатила в ложкина Может, начать с другого конца? Но с какого Гарик Сизов абсолютно твердо заявила что никому ни слова не проронил о деньгах. В курсе были только Олег и Майя. Майя, на мой вопрос, говорила ли она кому-нибудь о планах Сизова и о долларах, спокойно ответила, что не имеет привычки трепаться о своих делах. Даже мужу не сообщила, он ревнив до болезненности и мог подумать всякую ерунду. Конечно, если бы план удался, и они с Олегом и Гариком стали совладельцами собственного предприятия, Майя объяснила бы супругу кое-какие детали, но не раньше. Ленку тоже не посвятили в суть дела. Уж не знаю, чем руководствовался Олег, отчего не рассказал любимой жене про полмиллиона долларов, но факт остается фактом. Она ничего не знала. Когда милиция занялась пропажей Олега, Ленка только плакала и твердила. «Не понимаю, куда он мог поддеваться Ей был задан прямой вопрос. «У вашего супруга в тот день имелась на руках крупная сумма?» Она ответила. «Да нет, тогда было всего 200 рублей. Олег никогда не носил большие суммы, если не собирался за покупками». Конечно, она могла соврать, но мне в это верится с трудом. Если бы сотрудники правоохранительных органов сразу узнали про полмиллиона долларов, следствие пошло бы по правильному пути. А любой, даже никак не связанный с милицейскими структурами человек, знает, преступление легче раскрывать по горячим следам. Ленка очень хотела найти мужа, моталась по гадалкам и экстрасенсам и молчала про деньги. «Нелогично получается». «Может, Олег все же разболтал об афере? Но кому?» Из раздумий меня вывел резкий голос. «Пежо, номерной знак 337. Немедленно остановитесь!» Я послушно припарковалась, вылезла наружу и увидела парня в форме сотрудника ГИБДД, идущего ко мне от патрульной машины. «Пьяная?» — спросил он. Я возмутилась. Я вообще не пью, что я сделала не так. Паренек ткнул жезлом влево. Вон на том перекрестке постовой велел вам притормозить. Отчего не послушались? Извините, я задумалась и не заметила. На дороге нельзя мечтать, протянул постовой и начал изучать мои документы. А как вы узнали, что я не остановилась на перекрестке? Патрульный хмыкнул. Так по рации ваш номер передали. Подумали, возитель пьян или скрыться хочет. Хотя это глупо. Пить? И пить тоже. И пытаться скрыться от наших сотрудников. Ну да. Конечно, номер записан. Пробьем через компьютер и получим адрес. Всегда лучше остановиться, а не усугублять свою вину бегством. Машины-то все в ГИБДД зарегистрированы. Внезапно меня осенило. Я схватила постового за крагу. Все-все? Конечно. Любые? Естественно, номерной знак есть, значит, на учете. Только личные? Чего? Регистрируют только частных автомобилевладельцев? Нет, служебный транспорт тоже. А скорую помощь? И пожарные, и МОСГАЗ, и МОСВодопровод. «Да в чём дело?» — удивился он. Я чуть было не кинулась ему на шею, но удержалась и пробормотала. «Большое спасибо, дружок, ты мне страшно помог». юноша вернул мне документы. «Проезжайте». Чуть переваливаясь, он пошёл к бело-синему форду. Я плюхнулась на сиденье и закурила. «Вот ведь как случается в жизни». На самые сложные вопросы есть очень простые ответы. Значит, «Волга» зарегистрирована, на нее имеется карточка с фамилией, именем и адресом владельца. Осталась сущая ерунда — подобраться к нужной информации. Я сунула окурок в пепельницу. Конечно, самое простое — это обратиться к Дегтяреву. Полковник мигом узнает, сколько таких «Волк» осталось в столице. Но Александр Михайлович ни за что не станет делать этого. Более того, он мигом насторожится и начнет задавать нелепые вопросы, пытаясь вызнать, зачем мне список машин. Ох, нет, нужно действовать по-иному. Так и не придумав ничего хорошего, я вернулась в Ложкино и налетела на Диму, мрачно разглядывавшего огромные мешки. а «Здрасте», — сказал прораб. «Привет. Что там упаковано? Надеюсь, не парочка трупов?» Дима покраснел. «Нет, конечно, мусор выносим». В ту же секунду хлопнула входная дверь, появились двое парней в спецовках, за ними вошел снаб. «Наш Ротвиллер очень любопытен, хотя эта черта характера больше присуща кошкам». Но Фифина и Клеопатра большую часть времени проводят в сладкой полудрёме, а снаб никогда не упустит возможности повертеться под ногами. «Бери, Пашка, за дно!» — велел один из парней. Второй молча повиновался, рванул мешок вверх. Раздался грохот, взметнулся столб пыли. «Вот», — сказал рабочий, — «разорвался, гад, теперь придётся собирать». Я чихнула и пошла наверх. Зайка, затеявшая ремонт, чтобы выжить из дома незваных гостей, благополучно отбыла в командировку, оставив нас в полнейшем разгроме. Кстати, интересно, сколько времени продлится это безобразие. Я притормозила на лестнице и крикнула. «Дима!» Прораб, собиравший вместе с рабочими мусор, выпрямился. «Здрасте!» Как долго продлится ремонт?» Парень безвочно зашевелил губами. «Ну, трудно сказать. Все-таки попробуй. Месяца три-четыре. Я чуть не упала со ступенек. Почему так долго? Так мы по правилам все делаем. Штукатурка сохнет шестьдесят дней». «Сколько?» «Иначе трещины пойдут», пустился в объяснение Дима. Не хочется халтуру гнать. Вы торопитесь? Мы нет. Тише едешь, дальше будешь. Ага, от того места, к которому едешь. Церпеть три месяца раз гром, грязь и запах. ну зайка учудила. Кстати, на Генри и Генку ремонт не произвел никакого эффекта. Мой бывший муженек целыми днями гоняет по городу и появляется в Ложкине только ночью. А Генри ищет своего гуся и не замечает ничего вокруг. Я распахнула дверь своей спальни и ойкнула. В комнате словно мамай прошел. Конечно, я не страдаю излишней аккуратностью и частенько бросаю вещи на кресло. Их потом аккуратно развешивает ворчащая Ирка, но я никогда не выгребала все содержимое шкафа на пол, не отодвигала его от стены, и не стаскивала матрац с кровати. Внезапно меня охватил ужас. Неужели зайка договорилась о ремонте в моей спальне? Вещи вытряхнули, мебель приготовили к выносу. Придется ночевать в коморке под лестницей. Я выбежала на лестничную площадку и заорала. «Дима!» — прораб поднял голову. «Здрасте!» «Прекрати здороваться!» Обозлилась я. «Совсем?» — оторопел парень. «Что же говорить при встрече?» «Лучше всего до свидания», — прошепела я. «Ну-ка скажи, зачем вы расшвыряли все в моей спальне? Да будет тебе известно, некрасиво рыться в шкафах в отсутствие хозяйки». Дима попятился. «Мне бы и в голову такое не пришло». «Тогда кто постарался?» «Понятия не имею». Сообразив, что прораб тут ни при чем, я понеслась разыскивать Ирку. дом Домработница преспокойно вкушала кофеек на кухне. Иногда я жутко завидую ей. Она невозмутима, как танк, никогда не выходит из себя, на любое замечание реагирует без всяких эмоций, не обижается и не торопится выполнять работу. Но на этот раз, когда я вполне нормальным тоном ее окликнула, последовала совершенно неожиданная реакция. Домработница, сидевшая спиной к двери, подскочила, уронила на колени чашечку с остатками арабики и заорала «Чтоб тебя разорвало!» Я удивилась до крайности. Ирка никогда не грубит. Максимум, на что она способна, это поджать губы и вздернуть брови. До сих пор никому из домашних не удавалось вывести ее из себя. И вдруг такая реакция. «Извини, пожалуйста», — растерянно пробормотала я. «Не хотела тебя напугать». Ирка поставила на стол пустую чашку и вздохнула. «Пропала юбка. Кофе не отстирается. Это вы меня простите. Думала, опять гусь подкрался. Прямо до обморка довел». «Гусь?» — удивилась я. «Какой?» «Оранжевый!» — мрачно ответила Ирка. «Так он и впрямь живет у нас?» «Объясни человеку нормально!» — подала голос из кладовки повариха. «Слов у меня нет!» — выпалила Ирка. «Все кончились, а те, которые остались, лучше не произносить!» «Давайте расскажу!» — предложила Катерина выходя из чуланчика в кухню.